Глава 6. Ксеноморф. Авадон, разом восклицали все друзья. Видимо, они тоже получили такое системное сообщение. Хаос нашел способ в кратчайшие сроки прокачать этого демона до необходимого уровня и сделать хранителем, ответил я, закопавшись во вселенскую базу данных. Информация о хранителе конкурирующего творца крайне мало». Мне известно только то, что после того, как Авадон покинул землю, он стал неимоверно силён. И когда появилась информация о заселении ключевого мира, Хаос сумел посвятить его в хранители. Так это же здорово, босс, потирая кулаки, проговорил Тор. Теперь мы сможем отдать ему старый должок за всех жителей земли. "На ну, это да", согласился с другом я. Но стремление отомстить может сыграть с нами злую шутку. Месть слепа, а нам нужно оставаться с холодной головой. Ты хочешь сказать, что позволишь этой сволочи жить? Вспылил Тор. Я хочу сказать, что не стану бездумно бросаться в атаку с шашкой наголо. Нужно укрепить свои позиции, возможно, заключить альянс с другими хранителями. Я ничего не забыл. Будь уверен, а Вадон ответит за миллиарды загубленных жизней землян. Мой демарш немного остудил накалившуюся до предела атмосферу, и мы решили разобраться во всем постепенно, а сейчас заняться тем, ради чего все и затевалось фармом. Смовку удалось подсмотреть за поединком группы хранителей и пустотников. И это событие его настолько впечатлило, что друг вернулся крайне задумчивым. Твари невероятно сильны, босс. А уж про скорость я вообще молчу. Той группе хранителей потребовалось минут десять, чтобы прибить гада. Среди них были маги. Тут же начала собирать оперативную информацию Альга. Нет, только физики. И судя по экипировке, не самые богатые. Удалось Считать параметры твари, уточнил я. Нет, босс. Видимо, это подвластно только хранителям». Тогда мне нужно увидеть пустотника. Давай-ка по старинке сбегаем в разведку вдвоем». С удовольствием. Так, продолжайте движение вдоль стены. Как доберетесь до точки напротив опорного пункта пустотников, ждите нас, скомандовал я отряду. Так до него шерст стены километров 20. Саводдил не рекомендовал отходить слишком далеко, вставило замечание Виата. Вот как увижу моба, так и будем принимать решение, ответил я, и вслед за смолком ушёл в режим скрыта. Пришлось побегать минут десять, прежде чем мы наткнулись на группу хранителей со спутниками, которые вели бой сразу с тремя тварями пустоты. Пустотник ксеноморф боец Уровень 9. тысяч универсальных единиц жизни. Урон 2.250 универсальных единиц. Защита от физических атак 500 универсальных единиц. Защита от магических атак 0. Тварь не походила ни на что виденное мной ранее. Она как будто состоит из черного дыма, который немыслимым образом обрел материальность. Пустотник может в любой момент изменить свою форму, отрастить длинный острый шип или сформировать толстый нарост наподобие дубины, чтобы обрушить его на своих врагов. Вот он похож на человека: две руки, две ноги и голова, на которой горят два изумрудных глаза. Но в следующий миг ксеноморф превращается в хищного зверя, по размерам вдвое превосходящего земного тигра, и с неимоверной скоростью бросается на противников. Эти твари сильнее прошлой, шепнул мне смоук. Босс, мне кажется, что наша маскировка полная лажа. Я несколько раз ловил на себе взгляды мобов. Тоже так думаю, признал я правоту друга. «Ксеноморфы чувствуют наше присутствие и если бы и не были связаны боем, обязательно бы напали как ты их назвал не понял смоук я перекинул ему информацию которую удалось получить от системы и вопрос отпал сам собой что делаем возвращаемся к нашим нужно понять какой урон мы можем выдавать от этого и будем отталкиваться У пустотников нет защиты от магии. Это может стать нашим козырем. 350 уе. Озвучил я результат очередной попытки тора. Мы решили сократить длинное название универсальной единицы для быстроты произнесения. Друзья уже около часа мучают созданный мной манекен в попытке нанести максимум доступного им урона, но результаты пока печальные. Больше всех способен выдавать виата, И это неудивительно, ведь она титан. Но 400 уе за удар это капля в море. Особенно если учитывать тот факт, что пустотник убьет любого с одного удара, и даже артефакт защиты этому никак не помешает. Он просто не рассчитан на поглощение такого урона. Мои 3000 уе урона выглядят довольно неплохо. Только вот этот урон идет за счет единиц веры, которых у меня на данный момент крайне мало. Обычным способом, используя лишь первозданную энергию, я могу наносить всего лишь 1000 уе урона. Значит, совокупный урон за один каст равняется 3100, 3500 уе, подытожила Альга. Маловато. Даже с учетом того, что регенерация маны в этом месте идет бешеными темпами, справиться даже с одним ксеноморфом без потерь будет невозможно. Слова Альги забили последний гвоздь в крышку гроба моей затеи быстрого пополнения баланса Евс и окончательно похоронили настроение отряда. Мозг лихорадочно пытался найти решение проблемы, перерабатывая сотни даже самых безумных вариантов но не находил ответа. И вот, когда я уже готов был признаться в своем бессилии, что-то придумать, сознание коснулось осторожная мысль. Отойдите подальше, попросил я друзей. Мне надо провести эксперимент. Кир, а может, не надо? настороженно спросила Наташа. По глазам вижу, что задумал что-то опасное. Не переживай, «Все получится. Мои слова не убедили жену, но она вместе с остальными сделала несколько шагов назад и замерла в ожидании. На ее пальцах заискрилась энергия жизни, готовые в любой момент поддержать меня в том случае, если что-то пойдет не так. Но интуиция подсказывала, что опасности нет. Я вообще не уверен, что возникшая в голове мысль принадлежала мне. Вполне вероятно, что эту идею мне подсказал сам творец. Сосредоточившись, активировал боевую трансформацию и зачерпнул сразу тысяч единиц маны из источника. Организм хранителя способен справиться и с большим объемом первозданной энергии. Но опытным путем выяснили, что дальнейшее повышение объема маны сказывается на уроне незначительно, так что тысяч — это оптимальная цифра. Источник мгновенно вспыхнул, а перед глазами появился сгусток пламени, который, подчиняясь моей воле, мгновенно принял форму трёхметрового копья. Оно было создано из жидкого огня и окружено синим плазменным свечением. Но это было лишь начало. Я уже пробовал атаковать манекен таким способом, и мне удалось нанести всего лишь одну 1000 уе урона. Идея была довольно проста. Я удивляюсь, как не додумался до этого раньше. Что мешает мне усилить заклинание единицами веры? Во время дуэли с Пентосом я потратил 300 евс на заклинание способные причинить серьезный вред конкурирующему хранителю. Это слишком много для длительного фармзабега. С текущим балансом веры мне хватит всего на четыре применения. Если я и убью ксеноморфа, то исходя из стоимости трофеев, максимум, на что я могу рассчитывать, это остаться при своем. С таким расходом о заработке не может быть и речи. Но если получится скомбинировать два типа доступной мне энергии, то результат может быть совершенно другим. Для начала в качестве тестового варианта, зачерпнул всего 10 единиц веры, и окружил энергией плазменное копье. По идее, энергия веры должна с легкостью пробить внешний защитный контур ксеноморфа. И вся сила, вложенная в заклинание, ударит по уязвимым внутренностям пустотника. Копьё мгновенно сменило свечение с синего на золотое, а перед глазами высветилось странное системное сообщение. Вы освоили комбинированное заклинание Плазменное копье порядка. Так держать, будущий творец. Размышлять о системке было некогда. Удерживать заклинание в активной фазе стало неимоверно трудно, поэтому я мысленным усилием отправил его в цель. Манекен буквально разнесло на куски, при этом плазменные сгустки разлетелись во все стороны, лишь чудом не задев никого из друзей. да, нужно было отойти подальше", прокомментировало событие Альга. "Ну как, босс?" раздался крик Тектора. «Двадцать тысяч уЕ урона, потрясенный результатом ответил я. А вот с этим уже можно работать, резюмировала Альга. У меня появилось несколько идей, как повысить наши шансы. Реализация этих ее нескольких идей растянулась часа на четыре, но надо признать, предложения Альги были, как всегда, дельными. Девушка предложила модифицировать таким же способом артефакты щита, тем самым заметно повысив ресурс их прочности. Проблемы возникли практически сразу. Алмазы имели довольно низкий запас прочности и не выдерживали намного более энергоемкие единицы веры смертных. При попытке усилить щит даже двумя евс кристаллы мгновенно разрушались и теряли все положительные свойства. Потратив кучу времени и сломав при этом не один десяток алмазов, мне все же удалось впихнуть в кристалл одну ЕВС. При этом, правда, такой артефакт становился одноразовым, но мог поглотить аж пять 5000 уе урона. Система даже предложила выбрать ремесло зачарователя, что повысит мои возможности Но я пока решил повременить с выбором. Альга подходит для этой работы гораздо лучше меня, а в том, что свой выбор можно будет изменить, я сильно сомневаюсь. Я предпочел боевой путь развития, который существенно сокращает созидательные возможности хранителя. и Ремесло должно быть полезно в первую очередь в боевых условиях у хранителей крафтеров в этом плане куда больше возможностей и вариантов. Пока я возился с защитой, остальные отрабатывали тактику боя с ксеноморфами. Абсолютным большинством голосов было принято решение, что друзьям нет особого смысла наносить прямой урон пустотникам. КПД от таких действий будет крайне низким, а вот возможность погибнуть наоборот высокой. Основной задачей группы станет замедление и ослабление мобов. Идеально будет вообще полностью обездвижить тварь и дождаться, когда я обнулю ее шкалу жизни, но добиться этого скорее всего будет крайне трудно. Краем глаза я замечал, как друзья тренируются кастовать заклинания на пределе возможностей смертных тел. Статус спутника бога существенно расширил их возможности. Но этого все равно пока мало, чтобы на равных сражаться даже с самыми слабыми тварями пустоты. Маги земли превращали странные камни, обильно валяющиеся на безжизненной серой земле стыка миров, в ловушки, стремящиеся сковать конечности тварей. Маги воды тренировали заморозку, чтобы замедлить мобов, и маги воздуха старались уплотнить подвластную им стихию вокруг противника чтобы ограничить его в движениях. Помимо этого, они должны постоянно перемещаться в пространстве микропрыжками, чтобы ксеноморфы не могли их достать. Сокланы бойцы опытные, но от ошибок не застрахован никто, а ошибка равняется смерти. Поэтому потратил 30 дефицитных единиц веры и смастерил для каждого по 4 усиленных артефакта. Но проблема заключается в том, что воспользоваться следующим мгновенно после разрушения нельзя. Обновленный щит должен встроиться в энергопоток владельца, а для этого требуется время, порядка пяти минут. Так что при разрушении артефакта следует немедленно выйти из боя и дождаться перезарядки, что ослабит отряд Поэтому друзья сейчас и скачут в пространстве, как кузнечики, привыкая работать на максимальных скоростях. Другие идеи Альги реализовать в полевых условиях, да еще и при дефиците ЕВС, оказалось невозможно. Разработка прототипов требовала много энергии и ресурсов, которых в наличии увы, не было. Поэтому предложил девушке заняться этим самостоятельно когда та получит статус хранителя и вступит в пантеон. Лучше присоединиться к рейду, ведь тренировка никогда не бывает лишней. Час спустя мы двинулись в путь. До идеала нашим действиям еще очень далеко, но мы и так потратили много времени, не приблизившись к цели похода ни на сантиметр. Возможно, более рационально было бы изучать возможности Чертога и завоевывать доверие смертных, вместо того, чтобы рисковать своей головой и жизнями друзей. Не знаю, но одно мне известно точно. Без быстрого притока Евс сделать всех титанами и отправить на испытания я не смогу. Местность на стыке миров оказалась довольно своеобразной. По мере удаления от стены мир покидали краски. Окружающее пространство становилось серым, лишенным жизни и вызывало в душе гнетущее ощущение. Если не брать во внимание, что мы находимся на тоненьком мостике, соединяющем территории двух гигантских пространств, сот, ограниченных непроницаемым барьером, можно представить, что мы совершаем прогулку по гористой местности на земле. Вокруг видны лишь камни, порой достигающие огромных размеров, и разной возвышенности холмы. Проклятая Марева. Ни черта не видно дальше ста метров!» — сплюнул на землю недовольный Тор. Да, это был еще один неприятный сюрприз, о котором мы со Смоуком узнали во время разведки. Видимость на вражеской территории значительно ограничена, и невозможно понять, кто или что скрывается дальше определенного радиуса. Именно поэтому мы не решились перемещаться микропорталами. Неизвестно, где скрывается враг. Для меня радиус обзора несколько больше, чем для людей, но не сказать, чтобы намного. С такой холмистой местностью это бесполезно, братец» прокомментировал его высказывание глад «Враг может затаиться за любым холмом или булыжником С мнением друга нельзя было не согласиться Отвратная местность, но выбирать нам не из чего Первого врага мы проворонили Как так получилось, впоследствии не смог объяснить никто Но факт остается фактом Нападение в спину явилось для нас полной неожиданностью, и если бы не модернизированные недавно щиты, Альга была бы уже мертва, ведь именно она была замыкающей. Девушка среагировала молниеносно и разорвав дистанцию микропрыжком, ушла под защиту рейда. Ксеноморф седьмого уровня взревел от досады и рванул к следующей жертве, но опытные бойцы, которыми являются все без исключения члены отряда, мгновенно вступили в бой и обрушили на тварь всю свою мощь. Пустотника буквально прижала к земле мощью трех стихий, объединившихся для достижения единой цели, а в моих руках уже поблескивало плазменное копье порядка, полностью готовое к бою. Каст. Золотое свечение заклинания на секунду развеяло клубящуюся дымку тела ксеноморфа, и я заметил антрацитово черную броню, по своему виду очень напоминающую хитин насекомых. Панцирь твари треснул, и заряд первозданной энергии проник внутрь тела. Раздался оглушительный рев боли монстра, граничащий с ультразвуком, больно ударивший по ушам даже мне и полностью оглушивший друзей. Барабанные перепонки людей не выдержали такой нагрузки и лопнули. Но Виата быстро пришла в себя и скостовала заклинание массового лечения, восстанавливая повреждения. Умница, справилась, несмотря на терзающую ее боль. Тварь быстро отошла от шока и забилась из стороны в сторону, разрывая опутывающие ее магические плетения. Какие-то несколько секунд, и стремительная звероподобная фигура на четырёх лапах бросилась ко мне, полностью игнорируя друзей и их попытки хоть немного замедлить ее движение. В моих руках уже начало формироваться следующее копье, но закончить заклинание я не успевал. Уж слишком быстро двигалась тварь. Усилием воли пожелал переместиться ей за спину. Мир мигнул, но вместо того, чтобы совершить микропрыжок, я почувствовал сильный удар, частично поглощенный модернизированным щитом, который отбросил меня на несколько метров. Кир, телепортируйся в бок от твари, а не за спину. Она махнула лапой и каким-то образом выбила тебя из-под пространства. Услышал я крик Альги, пытаясь отогнать кровавую пелену перед глазами, которая образовалась после пропущенного удара. Похоже, по мне прошел крит. Расчит не смог удержать удар. Интуиция взвыла, и я рефлекторно прыгнул, последовав совету Альги». Ксеноморф разочарованно взрыкнул, и раздался противный звук скрежета когтей по камню. Это промахнувшийся монстр пытался затормозить и погасить набранную скорость. Тех нескольких секунд мне хватило, чтобы сформировать новое копье, усилить его верой и отправить в бок разворачивающиеся твари. Вновь на секунду показалась хитиновая броня монстра, треснувшая от прямого попадания заклинания, и вновь всю округу огласил болезненный рёв. Друзья воспользовались заминкой моба и обрушили на него подвластные им стихии с максимальной интенсивностью, но даже несмотря на чудовищное буйство магии, тварь продолжала шевелиться и упорно ползла ко мне. Её глаза, словно два пылающих изумруда, светились посередине непроглядной черноты клубящейся тьмы, отчего становилось не по себе. Но раненый ксеноморф, из которого на серую землю вытекала зелёная кровь, уже не мог сопротивляться напору семи магов, обрушивающих на него заклинания трёх стихий. Сформировав очередное плазменное копье, подпрыгнул метров на пять вверх и отправил его в полет. Оно пробило голову ксеноморфа насквозь, и тварь наконец затихла. Пустотный ксеноморф. Боец седьмого уровня убит. Опыт плюс одна тысяча. Приверженность порядку плюс один. Я смахнул со лба выступивший пот. Мы справились. Первый бой с невероятно опасной тварью остался за стражами. "Кир, давай не пойдем к опорному пункту", раздался позади голос Тора. За время этой краткосрочной схватки мы опустошили источники на две трети. "Боюсь, даже с таким читом, как у тебя, если нарвемся на двух тварей одновременно, то не выживет никто". Остальные усиленно закивали в знак полной солидарности. Согласен. Селянок у нас пока маловато. Не мог не признать очевидное я. Мой источник также оказался пуст более чем наполовину. Даже несмотря на хорошую регенерацию, восстанавливать запас придется минут десять Ксеноморфы преподнесли несколько очень неприятных сюрпризов, чуть не стоивших нам жизней. Особенно неприятным оказался тот факт, что пустотники могут прерывать пространственные прыжки, если они находятся в относительной близости от предполагаемой траектории движения. Ты ранен, вскрикнул Левиата, когда я повернулся к друзьям лицом. Осмотрев свою грудь, я мысленно выругался. И действительно, пустотник запросто разодрал броню, взятую из кланхрана. И оставил на грудине глубокий порез, из которого слабо струилась алая жидкость, слабо светящаяся золотым цветом. Наташа мгновенно скостовала заклинание лечения, но все было тщетно. Как и говорил Савадиил, обычное средство не способно справиться с ранами, нанесенными тварями пустоты. Вызвав системную справку, выругался уже в голос. Что-то серьезное?» Тут же поняла причину моего недовольства жена и включила режим паранойи. Нет. Ноксиноморф повесил отравляющий дебаф, который будет с каждым тиком ослаблять характеристики. Придется использовать благословение. Всё же не зря я подстраховался и залез в долги. В следующий раз буду более осторожен. Не пора ли тебе заняться самым важным процессом в жизни геймера, сказал Смок и подмигнул мне. С удовольствием, ответил я другу и направился к туше моба. Где мой законный лут? Без мистического клубящегося тумана, скрывающего истинный облик, пустынник стал выглядеть как бронированное антрацитово черное насекомое с множеством длинных и острых хитиновых лап отдаленно напоминающие земного паука. Если бы я не видел собственными глазами, что тварь способна принимать практически любую форму, то не поверил бы, что невероятно твердый на ощупь панцирь способен на метаморфозы. Видимо, в живом теле циркулирует энергия пустоты, которая и дает ему такую уникальную способность. Других объяснений у меня пока нет. Законную добычу пришлось буквально выдирать из тела моба, пробиваясь сквозь твердый хитиновый панцирь. Как и советовал Савадиил, брали когти и сердце. Причём Базальт настоятельно рекомендовал не продавать когти, в которых содержится столь редкий металл, а сохранить их до тех времен, когда он станет хранителем. Логика в этом есть. Зачем продавать то, что пригодится самим и покупать готовую продукцию втридорога? Но в этом случае придется заниматься фармом несколько дольше, ведь доход от добычи резко сократится. Решили действовать по ситуации, в зависимости от количества другого лута. Нам ведь нужно набрать строго определенную сумму на, скажем так, апгрейд тел друзей, покупку модуля ГСМ и возврат долга Архангелу. Также нужно утроить бдительность. Если после каждого боя применять благословение, то придется работать исключительно ради покупки зелий. Эх, нам бы не помешал собственный алхимик божественного класса. Ви, а ты не против заняться любимым делом, когда станешь хранительницей? Вдруг, вспомнив страсть жены к этому ремеслу, спросил я. "Ты про алхимию", уточнила она. С удовольствием. Продолжила Наташа после моего кивка, и ее глаза загорелись от предвкушения. Где там следующая тварь? И действительно, что-то мы засиделись на одном месте. Пора бы и продолжить наш фарм-марафон, совмещенный с проверкой собственных сил. Как показала практика, низкоуровневые пустотники вполне нам по зубам. И если не углубляться на вражескую территорию слишком далеко, мы имеем все шансы справиться с поставленной задачей. Главное научиться обнаруживать противника раньше, чем он нападет, и не нарваться на группу мобов. Придётся что-то придумать, потому что следующий засады кто-то из нас может и не пережить. Возможно, мне поможет умение видеть ауры. Я успел просканировать встреченного ксеноморфа. Его аура развита крайне слабо и практически не отличается от естественного магического фона локации, но это хоть какая-то зацепка. Поэтому, утроив бдительность, я повел отряд параллельно стене. Когда-нибудь я обязательно займусь очисткой секторов стыка миров от пустотной нечисти. Но сейчас нужно разработать оптимальную стратегию борьбы с ними. Берегитесь, приспешники пустоты. Стражи идут